Глава 4. Успехи и провалы советской внешней политики в 1954-1955 годах. Одновременно с созданием ОВД был окончательно закрыт, что называется, и австрийский вопрос история решения которого детально изучена как в европейской, так и в отечественной историографии, в том числе в работах Ворошилова, С.И., Жирякова, И.Г., Котова, Б.С., Павленко, О.В., Платошкина, Н.Н. примечание Быстрова, Н.Е. К истории создания организации Варшавского договора Вестник Руден, серия «Международные отношения», Москва, 2005 год, Стар, «Communist Regimes in Eastern Europe», Стэнфорд, 1977, Джонсон, «The Warsaw Pact», «Soviet Military Policy in Eastern Europe», New York, 1984, Arubin, The Theory and Concept of National Security in the Warsaw Pact Countries, London, 1982. Ворошилов, С.И. Рождение Второй Республики в Австрии. Москва, 1968 год. Жиряков. Восстановление государственного суверенитета Австрийской Республики после Второй Мировой войны историко правовое исследование. Москва, 2008 год. Котов Б. С. Переписка Сталина и Реннера. Историк номер 5, 2016 год. Павленко О. В. Австрийский вопрос в холодной войне. 1945-1955 годы. Новый исторический вестник.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 Однако особенно активно он стал обсуждаться в президиуме ЦК. После того, как в середине августа 1954 года западные державы вновь отвергли предложение советской стороны провести в Вене новую встречу пяти послов для согласования текста государственного договора с Австрией, судя по документам, баталии по этому вопросу были очень нешуточными. Например, Молотов, который в тот момент стал увязывать решение австрийского вопроса с германским, в категорической форме выступал против новых уступок Западу и настаивал на оставлении на всей территории Австрии Центральной группы советских войск, которую с июня 1954 года возглавил известный командарм времен войны генерал-полковник Жадов А.С. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 2. Опись 1. Дело 159. Лист 83. Конец примечания. Однако многие его коллеги по президиуму ЦК, прежде всего Хрущев и Микоян, всячески уговаривали руководителя МИДа смягчить свою жесткую позицию и не обострять отношения с западными партнерами. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 2 опись 1-я, дело 159-я, Листы 85-й, 87-й. Конец примечания. В конечном счете в феврале 1955 года на сессии Верховного Совета СССР, где юридически была оформлена отставка Маленкова с поста главы союзного правительства, в своем программном выступлении Молотов уже намекнул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 Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва, 2010 год. Конец примечания. Как считают ряд историков, например, Аксютин, Юве, столь единодушная позиция членов коллективного руководства относительно упорства Молотова, была связана главным образом с тем фактом, что все они хотели на примере решения австрийского вопроса продемонстрировать западным партнерам, насколько искренне Москва желает смягчения международной напряженности. Примечание. аксютин юв хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах Москва 2010 год. Конец примечания. Поэтому все члены Президиума ЦК в той или иной мере отрицательно отреагировали на то, с каким упрямством и упорством Молотов, внося свои предложения по поводу проекта государственного договора с Австрией, требовал, чтобы наша страна сохранила за собой законное право оставить на австрийской территории, пусть символический, но все же реальный контингент своих войск. Причем, как явствует из документов, все возражения молотовских оппонентов носили не очень убедительный характер и сводились к тому, что это непорядок, что именно это создает угрозу хорошим отношениям с австрийцами и, наконец, что это упорство может привести к резким столкновениям с американцами. В итоге, как выразился Каганович, ЛМ после большого спора на заседании президиума ЦК, где многим пришлось выступать аж по два раза, все осудили позицию Молотова вм и высказались за быстрейшее решение австрийского вопроса. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории – Фонд 2. Опись 1. Дело 159. Лист 87. Фонд 2. Опись 1. Дело 160. Лист 50. Конец примечания. 14 марта 1955 года австрийский посол в Москве Бишов передал в МИД СССР заявление из трех пунктов в котором де-факто, выразив согласие с советской инициативой о проведении новой встречи представителей четырех великих держав по австрийскому вопросу, высказал условие рассмотреть этот вопрос отдельно от германского. Примечание. Жиряков И.Г. Австрия. Итоги и перспективы сотрудничества. Москва. 1985 год. Платошкин, Н.Н. От аншлюза к нейтралитету. Долгий путь к австрийскому государственному договору. Военно-исторический журнал. 2010 год. Номер 9. Конец примечания. Эта позиция устроила советское руководство и 11 апреля 1955 года по его приглашению в Москву Прибыло все высшее руководство Австрийской республики, федеральный канцлер Юлиус Рааб, вице-канцлер Адольф Шерф, министр иностранных дел Леопольд фигель и государственный секретарь Бруно Крайский. Переговоры с австрийцами вели Молотов и Микоян, которые сразу выразили готовность прийти к согласию по всем актуальным вопросам двусторонних отношений. По итогам переговоров было подписано Советско-Австрийское соглашение, где были зафиксированы ряд важных договоренностей, в частности, первое – о выводе советских войск, входящих в состав ЦГВ, не позднее декабря 1955 года, второе – о том, что после вывода всех оккупационных войск, держав бывшей антигитлеровской коалиции, правительство Юлиуса Рааба внесет в федеральный парламент закон о постоянном нейтралитете, согласно которому Австрия не будет в будущем вступать ни в какие военные блоки и не допустит создания на своей территории военных баз любых иностранных держав. Третье о передаче германских активов и нефтепромыслов австрийской стороне в обмен на безвозвратный товарный кредит в размере 150 миллионов и ежегодные поставки 10 миллионов тонн нефти в течение ближайших 10 лет и так далее. В начале мая текст предстоящего договора был окончательно согласован в Вене на совещании послов четырех великих держав. А уже 15 мая 1955 года главы дипломатических ведомств СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии, Вячеслав Михайлович Молотов, Джон Фостер даллес Гарольд Макмиллан, Антуан Пине и Леопольд Фигль а также четыре верховных комиссара оккупационных сил Иван Иванович Ильичев, Левелин Томпсон, Джеффри Арнольд Уоллингер и роже лалуэт подписали в императорском дворце Бельведер государственный договор с Австрией, положивший конец так называемой «эпохе оккупации» и восстановивший ее в статусе суверенного, независимого и демократического государства, 20 сентября 1955 года, то есть раньше срока, с территории Австрии были выведены все советские войска, а 26 октября австрийский парламент принял конституционный закон о нейтральном статусе Австрийской Республики, что, по меткому замечанию Платошкина, НН избавило ее от тяжелого бремени блокового противостояния и позволило стать признанным центром мировой дипломатии. Тогда же, в середине мая 1955 года, Президиум ЦК дважды обсуждал и вопрос о нормализации отношений с ФРГ. В ходе обмена мнениями Хрущев предложил направить в БОН официальную ноту с приглашением к установлению прямых дипломатических и иных отношений с западными немцами. Молотов, по сути не возражая против этой инициативы, предложил направить такое приглашение по закрытым каналам, чтобы не протягивать руку Аденауру и упрашивать его, но большинство членов высшего руководства поддержали именно Хрущева. И вон полетела открытая депеша, составленная Громыко А.А. и Семеновым, В.С., так как Хрущев был совершенно уверен в том, что, сделав прямое предложение о нормализации, мы поставим Аденауэра в трудное положение — и не позволим ему тянуть дело по-прежнему. Примечание. Молотов Маленков Каганович, 1957 год. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. Москва, 1998 год. Конец примечания. 7 июня 1955 года посольство СССР во Франции передало посольству ФРГ в Париже официальную ноту советского правительства правительству ФРГ, а уже 8 июня федеральный канцлер Конрад Аденауэр заявил, что он приветствует советское предложение. Однако, как установили ряд историков, Новик, Ф.И., Павлов, Н.В., Новиков А.А. Терехов В.П. Официальный ответ Бонна был дан лишь 30 июня, после поездки немецкого канцлера за и согласования с администрацией США вопроса о переговорах с Москвой. Примечание. Новик Ф.И. Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ «Отечественная история», 1995 год, номер 6 Новик Ф.И. «Оттепель и инерция холодной войны», «Германская политика СССР» в 1953-1955 годах. Москва, 2002 год. Новик Ф.И. Новик Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ Сентябрь 1955 года Труды Института Российской Истории Выпуск 8 Москва 2009 год Новик Ф.И. В ловушке холодной войны Советская политика в отношении Германии В 1953-1958 годах Москва, 2014 год. Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Терехов В.П. К шестидесятилетию установления дипломатических отношений с ФРГ. Международная жизнь, 2015 год, номер 9. Конец примечания. Причем, что любопытно, этот вопрос Аденауэр обсуждал не только с Эйзенхауэром и даллесом, но и с новым министром иностранных дел Великобритании и Франции Гарольдом Макмилланом и Антуаном Пине. Между тем, к моменту возвращения Аденауэра в Бонн, здесь уже было подготовлено два варианта ответной ноты – Один, более мягкий вариант ноты, был составлен традиционной группой экспертов германского МИДа, а авторами второй, куда более жесткой ноты, стали министераль-директор и статс-секретарь МИДа Вильгельм Грэве и Вальтер Халлиптейн, которых активно поддержал сам министр иностранных дел Генрих фон Брентано, В этом проекте содержались три главных условия, на базе которых вонское правительство было бы готово вести переговоры с советским руководством. Первое. Освобождение всех пленных немцев. Второе. Непризнание госграницы по Одеру-Нейсе. И третье. Непризнание правительства ГДР. Однако после двухдневного обсуждения этих нот в узком кругу был принят более мягкий ее проект, что позволило западно-германской делегации совершить официальный визит в Москву в сентябре того же года. В том же 1955 году Большие изменения претерпели отношения между СССР и Югославией, хотя процесс их нормализации был довольно сложным. Еще в июле 1953 года были восстановлены дипотношения двух сторон, и на острове Бриони прошла первая встреча нового советского посла Василия Алексеевича Валькова с маршалом Иосифом Бростито а в конце сентября в Москву прибыл и новый югославский посол Добривое Видич, что, по мнению специалистов, в частности, Едемского А.Б., стало полным возобновлением отношений двух стран, но не знаменовало собой качественного скачка в их развитии. Затем в февраля 1954 года Президиум ЦК Образовал специальную комиссию по этому вопросу в составе Суслова М.А. и двух заместителей министра иностранных дел Зорина В.А. и Кузнецова В.В., которой было поручено подготовить и представить предложение по югославской проблеме. Естественно, что эти предложения готовил МИДовский аппарат, который исходил из прежней оценки Югославской Федерации как фашистского государства, в котором методом террора подавляется все инакомыслие и по-прежнему продолжается антисоветская пропаганда. Весь этот проект, как позднее признавал Михаил Андреевич Суслов, был направлен не на улучшение отношений с Югославией, а на еще большую закрутку этих отношений. Примечание. Российский государственный архив новой истории. Фонд 2 опись 1 дело 159 лист 151 Конец примечания. Поэтому после небольшой дискуссии все члены комиссии выкинули из проекта подобного рода характеристики и отправили его на утверждение в президиум ЦК. Но к этому времени Молотов уже вернулся с берлинской сессии СМИД и, пытаясь сохранить старые оценки, лично позвонил Суслову и в довольно резкой форме отчитал его за проявление оппортунизма и за смазывание югославского фашизма в данном проекте. Однако большинство членов президиума ЦК поддержали как самого Суслова, так и проект его комиссии, внеся в него ряд небольших поправок. Вскоре МИДу поручили написать и представить в президиум ЦК проект письма к братским компартиям по югославской проблеме, но поскольку Молотов выехал в Женеву на очередную сессию смит, то письмо опять готовил его заместитель Валериан Александрович Зорин, который в очередной раз указал только на острую необходимость внимательного зондажа отношений с фашистской Югославией, естественно, члены президиума ЦК опять, что называется, почистили текст данного письма от подобного рода изысков и послали его Молотову, а когда тот вернулся в Москву, то, обменявшись мнениями с Хрущевым и Булганиным, снял все свои прежние возражения. В результате 31 мая 1954 года Президиум ЦК принял постановление, где таким образом оценил свои усилия по возвращению к дружбе с Белградом, начавшиеся в 1948 году и продолжающиеся до нынешнего времени Разрыв дружественных отношений между Югославией и Советским Союзом наносит серьезный ущерб как Югославии, так и Советскому Союзу и всему лагерю мира и социализма. ЦК КПСС считает возможным с этой целью вступить в переговоры с руководством Союза коммунистов Югославии, сообщив ему мнение ЦК КПСС о том, что если руководство СКЮ не на словах, а на деле намерено следовать учению марксизма-ленинизма и бороться за социализм, за сохранение и упрочение мира, то нет оснований для состояния вражды между СКЮ и КПСС, а есть основания для установления взаимного сотрудничества в интересах мира, социализма и дружбы между народами Советского Союза и Югославии. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 2. Опись 1. Дело 158. Листы 77-78. Конец примечания.